Письма о Трансвале На пути в Трансваль, Амстердам, 3 ноября 1899 года Последними своими успехами буры до того высоко подняли себя во мнении амстердамского общества, что и уже начинают отпускать победы авансом. Сегодня в 2 часа дня разнесся по городу слух о новом поражении англичан. Хотя слух оказался ни на чем не основанным, но это нисколько не помешало толпе отнестись к нему доверчиво и выражать свое удовольствие. Но в то же время, когда большинство радуется победам буров и громко предсказывает Англии итальянские фиаско, лучшая интеллигентная часть общества настроена пессимистически. Сегодня мне пришлось беседовать с одним образованным голландцем. «Как бы невелики были успехи наших соотечественников», сказал мой собеседник, Но я глубоко убежден в окончательном торжестве англичан. Согласитесь сами, наши крестьяне приняли стратегию крайнего напряжения с первого момента, и всеми этими силами они обрушились в сущности только на английский авангард. В то время, когда они дорогой ценой покупают свои победы над сравнительно малочисленным противником, главные силы англичан через несколько дней начнут свое сосредоточение без всякой помехи. Как поведет войну генерал Буллер, я не стану предсказывать. Я знаю только, что Англия ничего не пожалеет и даст в руки своего главнокомандующего все средства, чтобы добиться цели. Чем упрямее будут действовать буры, чем дольше они будут затягивать войну, тем больше они поработают в пользу континентальных держав. И главным образом вас, русских. Мне кажется, что уже и теперь вы отлично работаете в Персии. Но чтобы бурам удалось отстоять свою независимость, я сильно сомневаюсь в этом. Что может сделать даже самая безумная храбрость горстки людей против многочисленной и, что бы там ни говорили, прекрасной армии, располагающей самым усовершенствованным оружием и неистащимыми боевыми запасами? Грешно самобольщаться в подобных обстоятельствах. Но если Южноафриканской республике суждено сохранить свою независимость, то это может совершиться только благодаря своевременному вмешательству великих держав, так как обесплодит результаты усилий Англии. Это огромный интерес всей Европы, но в таком случае настоящая война, пожалуй, явится прелюдией несомненно больших событий, которые могут положить начало к концу Англии. Вы спрашиваете меня относительно наших добровольцев. У нас их нет. Мы должны быть в высшей степени корректны повсюду. Наше маленькое слабое государство с обширными колониями уязвимо повсюду. Правительство строго запрещает нам всякое активное участие в войне. И мы не отправили ни одного человека, ни ружья, ни патрона. Единственной нашей помощью является пожертвование на Красный Крест. Я слышал, что у вас в России, во Франции Германии собираются добровольцы. Отдельные лица обращались ко мне с письменными предложениями. Но что же мы можем сделать? У нас нет ни лиц, которые бы заведовали этим, ни средств, из которых можно было бы оказать помощь, а проезд стоит очень недешево. Мы можем дать только добрый совет. Насколько я знаю, отряду, даже самому маленькому, пробраться мудрено, но отдельные лица легко могут проехать. Обыкновенный путь морем до Лоренца-Маркеза на пароходах французской или немецкой линии. Дальнейший путь от Лоренца-Маркиза до притории по железной дороге. Относительно одежды в Южной Африке носят обыкновенный общеевропейский костюм. Практичнее серый или даже серо-бурый под цвет пыли, который там всюду много. Белье шерстяное, головной убор, пробковая каска или шляпа с широкими полями. При этом, тем из добровольцев, которых побуждает на войну честолюбие, следует иметь в виду, что занять в армии буров выдающееся положение нелегко. Офицерские должности замещаются по выбору, а для иностранца, в особенности не знающего голландского языка, нужно сделать очень много, чтобы заслужить доверие и получить власть над самолюбивыми и не особенно склонными к подчинению бурами, из которых каждый считает себя совершенным воином. Нужно много энергии, решимости и физических сил, чтобы перенести жару и все особенности тропического климата, не говоря уже обо всех невзгодах боевой обстановки, и при этом еще превзойти выносливости привычных ко всему тамошних жителей. На материальное вознаграждение рассчитывать нельзя. Париж, 14 ноября 1899 года замыслы в том что овладеть трансвалем и оранжевой республикой а заодно в силу непоколебимого убеждения англичан что все моря и реки должны принадлежать им приобрести тем или иным способом у португальцев часть прибрежной полосы с прекрасной гаванью лоренца маркес и соединить все эти земли в одно владение под именем южноафриканских соединенных штатов самостоятельной конструкции но под протекторатом англии наконец связать вновь образованное государство с Египтом железной дорогой, прикупив для этого часть бельгийского Конго, или войдя в соглашение с Германией и всю эту огромную империю преподнести своему отечеству. И вот маленький мирный народец, сознавая на своей стороне Бога, Правду и сочувствие всего цивилизованного мира, смело во всеоружии встает на брань с могущественным врагом и, удивляя мир своей рыцарской храбростью и великодушием, вызывает рукоплескание, долженствующий краснеть европы Но почему же Англия, так дерзко вызывавшая трансвайский ультиматум, оказалась захваченной врасплох, и ее победоносные войска терпят поражение за поражение? Мне кажется, потому что она не ожидала этой войны. А английским государственным деятелям, привыкшим с непостижимой легкостью при помощи от них только угроз, достигать своих целей в столкновениях с первоклассными державами, могла показаться даже унизительная мысль о том, чтобы крохотная мужицкая республика осмелилась не уступить их требованиям. Правда, в течение последних лет Англия с каждым пароходом отправляла в Южную Африку маленькие отряды, но скорее для большего демонстративного шума, чем для действительного усиления оккупационных войск. Отсутствие же серьезной подготовки к войне лучше всего доказывается тем, что английское военное разведочное бюро, чуть не по фамилиям знающие наших офицеров в Средней Азии и на Дальнем Востоке, обнаружив полное неведение сил и средств буров. Лоренцо Маркес, 27 декабря 1899 года. В Берии, выражаясь языком артиллеристов, закончилось то мертвое пространство, которое, начиная с Марселя, почти не попадало телеграфных известий с театра войны. Даже на Мадагаскаре нам сообщили только те новости, которые мы везли с собой из Европы. Но зато здесь сразу почувствовался и другой источник. Долго скрываемая боязнь и ненависть к англичанам выразилась теперь у всех их маленьких конкурентов голландцев, португальцев и испанцев в одном чувстве всеобщего торжества и в изобретательности, доходящей до курьезов. Почти в каждом магазине нам прежде всего торопились доложить о необыкновенных успехах буров, считая ежедневные потери англичан целыми тысячами. А один из лавочников отказывался даже получить с меня и товарищей Плату за сельтерскую воду по случаю такого торжества, как вчерашний разгром у Коленза, где англичане потеряли 5700 человек. Не придавая большого значения всем этим слухам, можно, однако, вывести заключение, что положение англичан незавидное. Действительно, в Бейру пребывают толпами беглецы из Родезии, спасаясь от буров, угрожающих Булавайо и форту Солсбери. Паника настолько велика, что вооруженная полиция еще недавно столь грозная военная сила, одерживавшая блестящие победы над дикими кафрами, теперь всюду отступает перед разъездами буров. А отчаянные авантюристы-золотоискатели, бросив все, бегут в Наталь, где и без того скопилось много беглого элемента, отягощающего правительство заботами о продовольствии. По всем окрестностям закупается все, что возможно, и по каким угодно ценам. Почти каждый пароход везет с собой толпы навербованных по побережьям англичан работников, которым уплачивают по 50 фунтов за компанию, помимо всех расходов по перевозке обмундированию и снаряжению. Эти несколько часов, проведенных мною в Лоренцо-Маркезе, извели меня до крайности. Здесь на каждом шагу за каждую мелочь дерут безбожно. Консулы назначаются только, кажется, для того, чтобы брать пошлины за визирование. Наш вице-консул француз, свидание с которым я так и не добился. Вообще дело приема добровольцев совершенно не налажено, а его можно было бы организовать свободно. Пассажиров пропускают совершенно свободно, не осматривая багажа, а только спрашивая, нет ли оружия, и то про форма. Разведочная часть по военной контрабанде англичан вообще из рук вон плоха. Они очень искусны в интригах, их торговые люди чрезвычайно ловкие политики-интриганы, но по части военного шпионства их нельзя сравнить с французами, а особенно с немцами.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 то физически мы богатыри. Наше прославленное пьянство менее ужасно, чем у других народов. Наша лень не так велика, как мы говорим. Наше невежество – вещь, поправимая при нашем здравом рассуде. Наша конфузливость и самоумоление перед иностранцами не имеют никаких оснований. Вы, может быть, улыбнетесь и спросите, откуда я все это увидел. Я проехал по колониям и по состоянию хозяйства судил о самих хозяевах. Теперь я умолкну надолго, так как из трансваля писем не пропускают. Я не знаю, вернусь ли я. Не думайте, что это боязнь. Я немножко фаталист и убежден, что судьба каждого написана на небе так же, как и судьба Англии. При всей даровидности государственных людей, Бог послал на них ослепление. Не будь англичане так азартны, они бы легко могли сообразить, что для завоевания трансваля не нужно было и 10 солдат а нужно было только 10 лет терпения, даже может быть менее того, так как Крюгер и Жубер оба старики, смотрящие в могилу. Англия поторопилась и вызвала к жизни одну из тех аномалий, с которой мы уже знакомы из греческой истории. У слабого, обреченного было на политическую смерть народца, явились свои Пелопит и Эпоменон. Воображаю! как теперь стыдно Европе, своей уступчивостью взрастившей английское нахальство. Это письмо я сдал на французский пароход. Англичане же рвут письма Трансфальт. Первое. Трансфальт, сосредоточивший на себе в настоящее время внимание всего мира, представляет собой территорию величиной с нашу Вологодскую губернию. Он расположен в центре Южной Африки, на возвышенном плато, поднимающемся над уровнем моря на 4700 футов, 1300-2300 метров, в южной и юго восточной частях и на 1500-4000 футов, 500-1300 метров на север и северо-восток. Благодаря такому возвышенному положению климат сравнительно с соседними странами довольно приятный. Воздух отличается необыкновенной чистотой, сухостью и прозрачностью. Здесь с четвертью легкого можно прожить столько же, сколько со здоровыми легкими. Тропические лихорадки распространены не очень сильно, гораздо опаснее свирепствующая в Йоханнексбурге золотая горячка, быстро убивающая в человеке те добрые качества, которыми люди вообще отличаются от англичан. Это бывает в течение нашей зимы, и есть сезон дождей. В это время года вся поверхность покрывается невысокой и жесткой травой. Но на этом зеленом пологе вы не увидите ни цветка, ни пчелы, ни мотылька. В мертвой тишине слышится только сухой треск одинокой саранчи, перелетающий с места на место и в неподвижном воздухе парит огромный коршун зорка, выглядывающий забившегося под камень степного куличка. Зима продолжается от июня до ноября. Весна не характеризуется ничем, и этого времени года здесь не считают. Это сезон сильных ветров. Днем обыкновенно бывает так же жарко, как у нас летом. Ночью температура быстро понижается, но никогда не падает ниже нуля. Степь высыхает и обнажается. Страшная пыль поднимается в воздух и толстым слоем покрывает низкорослые, разбросанные там и сям акации, оставляющие почти единственную древесную растительность трансфааля. Пустыня принимает грязно-серый колорит и еще более поражает своей угрюмостью и однообразием. Вы едете по железной дороге, версты следуют за верстами, но природа не меняется. Огромные, точно упавшие с неба скалы, одинокие, усыпанные камнями холмы с плоскими вершинами, называемые столами, бесчисленные кучи черной земли, высотой около аршина, составляющие жилища муравьев, потом снова скалы, снова столы и снова муравейники. Никакое воспоминание, никакая легенда не оживляет монотонность пустыни. Равнины Трансваля лежат бесприютны и безгласны под взором европейцев. Второе. Все белое население Трансваля до начала войны состояло из 40-45 тысяч буров и более 100 тысяч иностранцев всевозможных национальностей, называемых уитлендерами. Политические хозяева Трансваля и единственные полноправые граждане этого государства буры являющиеся как известно, потомками голландских протестантов и французских гугенотов, еще в XVII веке переселившихся в Южную Африку. Более двух столетий, живя уединенно, в огромной пустыне, без всякого общения с остальным миром, без книг, без искусств, в вечной борьбе с кафрами, буры загрубели и отстали в своем развитии. Единственная книга, которую они вывезли с собой, это Библия. По ней они учатся читать, из нее черпают свои идеи. Привыкнув к тому, что в многих лет ни одна новая мысль не проникла в их суровую среду, они крепко привязались к памяти прошлого. Все новые их путает, умственный кругозор их не широк. Находясь в течение целого столетия, с тех пор, как англичане высадились на мысе Доброй Надежды, постоянным передвижением, Обязанные постоянно иметь ружье наготове, то против черных, то против дикого зверя, то, наконец, против англичан, буры не привыкли работать в поле. Они не земледельцы, потому что каменистая и маловодная почва требует большого труда для обработки. На своих огромных фермах они обрабатывают при помощи своих слуг кафров только самый небольшой участок под посев кукурузы. Всё же богатство их заключается в стадах круглый год питающихся подножным кормом. Все потребности буров были ограничены, да иначе они и не могли бы удовлетворить их, так как в стране не было никакой промышленности. Всё время живя уединенно на своих фермах, редко видясь с соседями и узнавая события только спустя несколько месяцев после совершения их, буры не могли сделаться деятельными гражданами. Лишь бы кафры сидели смирно, да англичане не изъявили намерений присоединить их к своим владениям. Остальное их ничуть не беспокоило. Власть сосредотачивалась в руках нескольких военачальников, искусных в толковании Библии и выбиравшихся обыкновенно из наиболее богатых и старых фамилий. В таком бедном государстве эта власть не представляла никаких материальных выгод а потому охотников предпочитать общественные дела своим личным было мало. Законодательство было несложно. Несколько законов по разделу земли относительно пастбищ и против кражи скота было вполне достаточно для того, чтобы управлять республикой. Из этого видно, что ни частные дела, ни общественные не подготовили буров к той роли, которая выпала на их долю в качестве покровителей в величайшей в мире промышленности. Экономия их маленьких хозяйств не дала им опыта, чтобы они сумели регулировать миллионные дела, а администрация республики точно также не была подготовлена к тому, чтобы разобраться во всех трудностях и сложных вопросах, встречающихся обыкновенно в богатом и промышленном государстве, каким должен был сделаться трансвайд. Совершенный контраст с бурами представляют собой иностранцы, которых привлекли в Трансваль открытые лет 15 назад золотые прииски. В то время как Бур – ярый националист, Уитлендер – чистейший космополит. В то время как угрюмый и недоверчивый Бур чувствует себя хорошо только со своими, только с людьми, говорящими его языком и исповедующими его религию, Уитлендер обладает особой способностью приспособляемости. Насколько бур медлителен, настолько же Уитлендер подвижен. Первый еще ищет, в чем состоит вопрос, второй уже решил его и переходит к другому. Уитлендеры, войдя в соприкосновение с этим отставшим народом, думали, что они не замедлят захватить свои руки управление, но они дотолкнулись на компактную массу, замкнутую и недоверчиво встретившую пришельцев, среди которых было много англичан, старинных врагов буров. Свою ненависть к англичанам буры перенесли и на всех уитлендеров. Таким образом, уже с первого момента между бурами и уитлендерами не могло восстановиться чувство дружбы и согласия. Поселившись в Трансвале, уитлендеры внесли с собой и потребности цивилизованной страны. Пастушеская республика не могла удовлетворить их. Необходимо было, следовательно, вести новое управление, достойное нового государства но людей, хорошо знакомых с механизмом государственного управления, не было. Самые образованные из Боров умели читать, но не умели писать. У них не было ни практических знаний, ни технических сведений. При таких условиях необходимо было обратиться к посторонней помощи. И они обратились к голландцам, вызвав чиновников голландцев, породили большое неудовольствие среди уитлендеров. Последние не без основания говорили, что если бы буры нуждались в чужой помощи, то всего проще было бы обратиться к ним, уитлендерам, уже отлично знавшим страну, платившим большую часть налогов и ближе всего заинтересованных в том, чтобы иметь хорошую администрацию. Голландцы, в свою очередь, не сделали ничего для того, чтобы рассеять предубеждения уитлендеров, которыми они были призваны управлять. Немного так-то и, может быть, удалось бы привести к соглашению обе враждующей части населения. По крайней мере, они обязаны были сделать хотя бы попытку в этом роде, но усвоив себе узкие взгляды крестьян, очень честных, но невежественных, они помогли им наделать много ошибок, повлекших за собой неожиданные последствия. Регулятором взаимных отношений между людьми служит законодательство. Рассматривая законы, постановленные относительно уэтлендеров и промышленности, легко увидеть, насколько трансвайлское правительство недостаточно ясно понимало солидарность интересов промышленников с интересами страны. Первые золотые призки были открыты случайно около 1885 года в уезде Каап, и буры занялись разработкой законов, регулирующих промышленность во всех ее фазисах. От геологических изысканий до эксплуатации. Государство объявило себя собственником всех металлов и минералов, заключающихся в земле. Владельцы ферм имеют право только на поверхность земли. Исполнительная власть имеет право разрешить добычу металла. Нельзя рыть ни колодцев, ни минных галерей, ни дробить камней нигде, кроме как на участках прокламированных. Эти налоги и монополии были бы еще понятны, если бы государство имело в виду собственную пользу, но в действительности ими обогащаются частные лица. На все просьбы и петиции, подаваемые золотопромышленниками, притуре отвечали уклончиво, с молчаливым недоверием. Употреблены были все меры, начали обращаться к членам парламента. Учрежден был особый специальный фонд для подкупа. Имелись в виду выборы нескольких депутатов, которые обязались бы ватировать известные законы и отвергать другие. Средство, конечно, очень дурное, но уитлендеры, испробовав все остальное, нашли, что это единственный путь достигнуть хотя чего-нибудь. Это средство было испытано и дало желаемые результаты. До сих пор золотопромышленники вмешивались в политику лишь поскольку она касалась их экономических интересов. Теперь же они решили добиться изменения состава парламента и с этой целью стали домогаться закона о натурализации.